Двадцать седьмое. Шапка Мономаха. Памятник византийский, который был выполнен не в Константинополе, но или в Малой Азии, или на Кавказе, или в самом Херсоне Таврическом. Словом, в местности, где византийское искусство в одиннадцатом-двенадцатом веках соприкасалось с развитым арабским орнаментом. Мономахову шапку по деталям техники – необходимо относить к XII веку кондаков. Впрочем, другие ученые считают шапку произведением чисто восточным. Египетский султан Калавун прислал ее узбеку хану Золотой Орды XIV век. Позже при падении Золотой Орды она попала в число добычи московским великим князьям «Оружейная палата». Двадцать восьмое. «Княжеская женская диадема» из семи золотых створок с цветными эмалевыми иконками на них и с золотыми подвесками русской работы конца XII века, найдена в Киевском кладе 1889 года, Эрмитаж. Двадцать девятое. «Запись князя Глеба Святославыча, внука ярослава Мудрого на камне». Определение ширины Керченского пролива, измеренной по льду между Тмутараканью и Керчью в 1068 году. В лето 6576-е Глеб-князь мерил море по леду от Тмутараканья до Крчева. 10 тысяч и 4000 сажен эрмитаж Б суздальско волынский период 1169 1242 годы характеристика периода основное содержание этого периода первое. Попытки создать общий политический центр и сплотить отдельные области в одно целое, они ведутся в двух направлениях. На северо-востоке, в Суздальской земле, Андрей Боголюбский, в Севол-3, Большое Гнездо, умер в 1212 году, на юго-запад, в Галиче и на волыни Роман Мстиславович умер в 1205 году, и сын его, Даниил Галицкий, умер в 1264-м. Новгород, как и раньше, активного участия в политической жизни не принимает и входит в сферу влияния Суздальских князей. Юг черниговская и Киевской области обессиленно и становится яблоком раздора между Суздалем и Волынью – В 1195 году в Киеве посажен Рюрик Ростиславович, подручник Всеволода Третьего. Роман его выгоняет, но сам удержаться там не может. После романа в Киеве утвердились было Ольговичи, князья Черниговские, но Всеволод и над ними берет верх. Позже Даниил Галицкий снова овладел Киевом. Это образование двух центров, вокруг которых сходятся остальные русские земли, свидетельствует о том, что уже теперь наметились те два русла, по которым позже потечет русская жизнь. Московские князья будут продолжать дело Суздальских князей, а Литовские объединят земли Юго-Западной Руси. Таким образом, последующий московско-литовский период русской истории 1242-1462 годы явится логическим продолжением и завершением настоящего Суздальско-Волынского периода 1169-1242 годы. Второе. Борьба со степью продолжается даже интенсивнее, чем в предыдущий период, и в этой борьбе юг окончательно хереет и падает. Третье. Княжеские междоусобицы продолжаются своим чередом. За... 1055-1228 годы насчитываются в общем 80 лет прошедших в войнах и только 93 года мирных.